в не меньшей опасности, что тебе, как и нам, надо спасаться. Берта, сейчас речь не обо мне. Под угрозой твоя семья, девочки. Чем он вам угрожает? Что он затеял? Я только краем уха слышала его разговор с тобой. Детали мне неизвестны. Все дело в уплате налогов. Барта улыбаясь, разглядывала новое платье Ольги, восхищенно покачивала головой, делая вид, что они всецело поглощены невинной беседой о туалетах. Видишь ли, наше законодательство предполагает развитую систему скидок, за счет которых можно существенно снижать сумму выплачиваемых налогов. Это касается профессиональных расходов, платы за обучение, транспорт. Скажем, в прошлом году мы купили машину. Если наш поверенный убеждает налоговую инспекцию, что эта машина необходима Вальтеру для разъездов по срочным врачебным вызовам, то налог на нее можно существенно снизить. За те 10 лет, что Веренс ведет наши дела, он так хитро их запутал, что мы, как выяснилось, Недоплачивали большую сумму. И теперь у нас колоссальная задолженность. Около двух миллионов марок. Если это откроется, нам грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Как же это он так сделал? закурив, спросила Ольга, продолжая мило улыбаться. Он сдавал в налоговую инспекцию только подписанные. Нами налоговые декларации заниженной суммы платежей, а документы, обосновывающие, почему мы имеем право на снижение суммы налогов, оставлял у себя. Мы же все эти годы были уверены, что он сдавал государству весь пакет подписанных документов. Проверок налоговая инспекция не проводила. В общем, мы оказались в его руках. Он пригрозил, что если с ним что-то случится, эти компрометирующие бумаги автоматически окажутся в полиции. И тогда мы погибли. А что он хочет взамен? Что ему нужно? О, это связано с древней легендой. Существует предание, что замок, который был заложен в этом месте, где сейчас стоит наш дом, относится не к XI, а к IX веку. И это один из замков, который основал Роланд, легендарный германский герой, о котором сложено множество поэм и песен. Роланд — покоритель дракона, любимец Карла Великого, которому принадлежал священный рок олифант чей трубный глаз созывал героев на битву. Герой поэмы-песни о Роланде он самый. После гибели Роланда его знаменитый рог исчез, но существует предание, что рог этот вместе с другими памятными реликвиями Карл Великий приказал замуровать в подземелье замка Роланда. Наши земли хранят множество древних легенд. Они исполнены тайн. Их стерегут незримые силы и горе тем смертным, кто осмелится позариться на древней реликвии, охраняемые Высшей незримой силы. Аверенс. Он требует открыть ему доступ в древний подземный ход. Он знает о его существовании и уверен, что Рок Роланда и по сей день где-то там. Как ты сама понимаешь, трудно даже представить, во сколько может быть оценена эта драгоценная реликвия. У нее попросту не существует цены. Аверенс одержим мыслью овладеть ею. Он говорил мне, что после осуществления задуманного им плана собирается скрыться в Бразилии. Он грезит о несметном богатстве. Это богатство скрыто здесь, под землей. Но мы с Вальтером даже и думать не смели о том, чтобы проникнуть туда. Бог знает, какие несчастья могут обрушиться на того, кто осмелится прикоснуться к бесценным реликвиям и нарушить табу Карла Великого, завещавшего похоронить их здесь навсегда. Велинс сам хочет проникнуть в подземный ход. Он требует, чтобы Вальтер помог ему в этом. Вальтер убеждал его, что это опасно. Подземелье настолько старое, что с любым, кто попытается проникнуть туда, может случиться беда, стены обрушатся или свод, да мало ли что». Мы ведь даже не представляем...